«Мы — вымирающая раса!» — напомнил он себе. «Это очевидно!» «Она подтвердила получение приказа?» — спросил ясновидящий. «Она скоро прибудет!» — ответил Дородай. «Вуален Шо во главе эскадры возвращается на Анну Луиз!» «Вы считаете Лелеатону? Напрасно выбрали для этого задания!» Кориадрил задал вопрос таким тоном, словно не нуждался в ответе. Дорадай на мгновение задумался. Лилиятона ещё не обрела душевного спокойствия, и её сердце пылает гневом и жаждой мести. Вряд ли она подходит для подобного предприятия. Гневом? Жаждой мести? И что с того? Эти чувства испытывает любой, кто идёт по пути воина. Они всего лишь орудие нашего ремесла, ответил Дорадай. Мы учимся управлять своими эмоциями. Они должны не мешать, а помогать нам идти к цели. Эшера Лилиатона ещё не способна обуздать их, и пребывают в их власти ненависть к людям и тоска по погибшему дому, ослепляют её. Кориадрил заметил, что Адорадай назвал Лилиатону Эшерой. Это было четвёртое из пяти ступеней, на которых стояли отверженные эльдары. Ниже Эшеров считались только кровожадные пираты. без чести и родины, шнырявшей по космическим просторам в поисках наживы и новых невинных жертв. На завидорада или Лилиатону и ширей в глаза, та наверняка вцепилась бы ему в глотку. Я во многом разделяю ваши опасения, произнёс Кариадрив. Но несмотря на мои возражения и возражения остальных, вы намереваетесь послать Лилиатону на это задание. С этими словами Дородай принял позу несогласия. «Я с уважением отношусь к любому мнению», приняв примирительную позу, ответил Кориадрил. «И все же сопровождать меня будете именно вы и Лилиатона. Такова воля Анны Луиза», продолжал ясновидец, обведя рукой кристаллический лес, вмещавший в себя коллективный разум целого мира Эльдаров. «Вы будете помогать мне делом и добрым советом», Вы отправитесь с нами? воскликнул неприятно удивлённый Дорадай. Экспедиция будет очень опасной. Это ясное бездер провидение. Что станет с Анн Луизом, если он лишится вашей мудрости и вашей способности видеть будущее? Вы не имеете права рисковать собой. Я не только имею право, но и обязан так поступить, ответил Уильям Видящий, ведь будущее ещё не определено. Кариадрил замолчал и пристально глядя на Дорадая, ментально обратился к нему. Можно ли положиться на Хирона и Фрейру? Я без колебаний доверю им не только свою, но и вашу жизнь, ответил Дорадай. Кариадрил довольненьки внул. Даже для меня некоторые события до сих пор погружены в мрак неизвестности, вслух сказал он. Мы уже начали действовать. И нам предстоит ещё много сделать, но последствия наших действий мне не открылись. В ближайшем и в грядущем неизбежном будущем есть место, где пересекаются слишком много судеб. Далее мне ничего не увидеть. Вы говорите о форсурке, перекрёстке судеб?" спросил Дыдай, отметив, как удивился и сновидец, услышав это магическое слово. Так видите, даже такому простому воину, как я, кое-что известно об опасностях пути колдуна, с усмешкой продолжал Драдай. И теперь мысль о вашем возможном участии в экспедиции пугает меня ещё больше. Если даже вы не можете разобраться в происходящем на перекрёстке Судик, нас ждут величайшие опасности. Весь Анн-Луис разделяет вашу озабоченность, дорогой Драдай, проговорил Кариадри. Вновь указав сухой старческой рукой на лес хрустальных деревьев, на если нам действительно предстоит оказаться на перекрёстке судеб, моё присутствие там будет необходимо, мне представится возможность различить и выбрать среди многих ложных путей истинный путь в будущее. Дородай задумался над словами ясновицы, а потом неохотно, но почтительно поклонился кэриадрилу. Мы служим вашей мудрости, а теперь я должен заняться подготовкой к экспедиции. Тем временем прибудет Эшера Лилиатона. Ещё раз поклонившись дорада и его дютанты поспешно удалились. Проводив их взглядом, Кариадрил задумался. Догадывались ли они о том, что он сказал им не всю правду? Да, он действительно видел загадочный перекрёсток судеб. Однако дар предвидения Кередрила был настолько силён, что он сумел разглядеть немало соблазнительных перспектив. И это были не просто обрывки возможного, но ещё не воплотившегося будущего. Это были видения истинного, неизбежного будущего. Они указывали на то, что несомненно произойдёт, если правильно выбрать путь на перекрёстке судеб. Закрыв глаза, Кариадрил стал вновь перебирать в памяти зыбкие картины. Огромный, смеющийся монкей с измазанным кровью страшным, покрытым шрамами лицом. Его голые мускулистые руки, из украшенные варварскими ритуальными татуировками. Под раскат громового смеха он поливает свинцом невидимых врагов из примитивного, но смертоносного оружия. Кто это? Врак? или друг. Кариадрил понимал, что найдёт ответ только на перекрёстке судеб. Перед его внутренним взором проносились всё новые и новые видения. Эшера Лилиатон на капитанском мостике своего корабля. Её лицо искажено яростью, она выкрикивает команды, а вокруг её корабля свирепствует смерть. Космическое сражение. Рядом с судном Лилиатон летит ещё один боевой корабль. Он кажется примитивным и грубым по сравнению с изящными очертаниями флагмана эльдаров. Это человеческий корабль, корабль Монкей. И всё-таки он ведёт огонь по той же цели, что и пушки Лилиатоны. Если бы Дорадаю было дано увидеть эту картину, он бы понял, почему отверженная Лилиатона должна отправиться в экспедицию. Она уже на перекрёстке судеб. И ждёт нас в будущем, которое на радости или на горе должно существиться. Будущее всё ещё скрыто в тумане, но я внаповиливает Лилиатоне присоединиться к ним. Паутина. Её непрерывно меняющаяся психоструктура знакома коридорилу не хуже, чем коридоры собственного жилища. В паутине что-то есть, нечто огромное и страшное. пылая огнём, оно уже движется к перекрёстку судеб и несёт с собой то, что может устрашить самого мужественного изновица. Его имя начертано огненными буквами на стенах паутины. Оно несёт с собой смерть и разрушение. Затем Кариадрил увидел сам перекрёсток судеб, огромную, многогранную чёрную сферу, преграждающую путь вперёд. Сфера медленно вращается, по её окутанным туманом граням проносятся образы того, что должно произойти, и того, что не произойдёт никогда. Вот и сам Кариадрил. Он мёртв. Его труп лежит на бесплодной поверхности какой-то пустынной планеты. Человек с суровым выражением лица, на нём странная форма одного из бесчисленных воинских кланов полумёртвого бога Он выкрикивает команды, стоя на мостике корабля. Пушки ведут непрерывный шквальный огонь, безжалостно расстреливая пространство. Жаркий бой среди равнодушных звёзд. Такой страшной битвы Кариадрил ещё никогда не видел. О таких сражениях говорится только в самых древних преданиях. Вот человеческие корабли и корабли эльдаров, но они сражаются не друг с другом, а с общим врагом. Взрыв планеты, ее ядро, древняя, как сама галактика, разорвано в клочья. Какая сила способна совершить такое? Ощутив этот взрыв, содрогнулись звезды. Оружие, ужасающие мощи. Оказывается, его тайна раскрыта. Лица Дородая, Лилиатоны и других Альдаров. Они находятся в заключении в каком-то жутком месте. У него нет имени, но оно одновременно на удивление знакомо и совершенно неестественно. Эльдары кричат, их тела прикованы к сооружениям из выбеленных костей и блестящего металла. Над эльдарами склонились покрытые шипами уродливые существа, вместо пальцев у них бритвы, которыми они кромсают плоть эльдарв. Вот что увидел Кариадрил, не больше и не меньше. Перекрёсток судеб стал вращаться быстрее и погрузился во мрак. Тьма окутала свет истины, который рвался разум из нависа. Кариадрил с трудом вынырнул из темноты и вернулся в настоящее. Некоторое время он стоял неподвижно, наслаждаясь чувством полной безопасности и обдумывая увиденное.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 Азуриан шерен, Азуриант забермотал кариадрил, да защитит Азуриан детей своих от грядущего страха. Это была самая действенная молитва величайшему и старейшему из божеств Эльдаров, которую читали лишь под угрозой смертельной опасности. Дрожь пробежала по хрустальному лесу. Кариадрил коснулся ствола одного из деревьев, и почувствовал пульс души певца Катрала. Когда-то Катрал боролся с Криадрилом за любовь прекрасной Гильки, а потом спас жизнь Есновице, заслонив его своим телом от человеческого цепного меча, нацеленного тому прямо в сердце. "Спи спокойно, брат мой", прошептал Криадрил. "Я не хотел тебя беспокоить". Души в хрустальных деревьях Затрепетали. Кориадрил чувствовал, как они вместе с совсем искусственным миром переживают за него и за будущее всех эльдаров. Еснавидец послал им слова утешения, и я ощутил, как мало-помалу успокаиваются их души. Пройдя к выходу, Кориадрил обернулся и в последний раз почтительно поклонился лесу сверкающих словно россыпи алмазов деревьев. Прощайте. Друзья мои, ины Лаис повелевает мне идти, но я очень надеюсь, что скоро и мне посчастливится опучить среди вас. Покидая сад, Кариодрил всё ещё слышала обоученные голоса и грустные слова прощания тех, кто при жизни был ему близок. Печально вздохнув, ясновидец подумала о том, что лет 200 назад сумел бы скрыть свои мысли от духовной оболочки мира. Но с тех пор, кажется, утратил эту способность. Души хрустального леса видели то же, что видел он сам, и прекрасно понимали, как мала надежда на его возвращение. Глава 4. Где-то на другом конце галактики, по отдалённым, некем не разведанным просторам, среди далёких звёзд Спокойно дрейфовал другой искусственный мир эльдаров. Его название не входило ни в один реестр Ордо Ксенос. Этот мир никогда не вступал в контакт с представителями Империума, потому что витал очень далеко от её границ. Его обитатели ничего не знали и не хотели знать о нелепых затеях такой совсем молодой, но уже очень наглой расы, как человечество. Искусственный мир находился в самом конце паутины И к нему вело немного путей. Поэтому, случайно или по стечению обстоятельств, настолько давнему, что его уже никто не помнил, обитатели этого мира существовали в почти полной изоляции, вдали от всех тревог, они дожили до времён заката своей расы в таком блаженном состоянии, в каком эльдары пребывали лишь до случившегося в незапамятные времена, и по их же вине, греха падения, В затерянном мире царили спокойствие и блаженное идиллие, и взволнованный эльдар, спешивший по выстланным жемчугами коридорам внешней западной спирали, привлекал к себе неодобрительные взгляды встречных. Поведение молодого и ещё не способного целиком владеть своими чувствами эльдара беспокоило окружающих. Грубое и незнакомое чувство тревоги стало распространяться по всему миру. Этот набус создания к другому и достигла той, кого искал молодой гонец, раньше, чем он успел перед ней предстать. Она ждала его в галерее, уставленной скульптурами, выточенными из косточки духа. Деликатный материал обладал способностью распознавать чужие эмоции. Поэтому статуи уже начали извиваться, принимая уродливые формы. Экран хрустельного пульта, установленного здесь же, покрылся рябью, но быстро успокоился, подчинившись ментальному приказу хозяйки. Обращаясь к высокородной соплеменнице, охваченный крайним волнением, Эльдар позабыл о правилах этикета. "Госпожа, в святилище Кэйлы Мен ши Кайна случилось страшное. Ковчег открыт. Ковчег кровавого рукава бога?" Благородная эльдарка даже не сразу вспомнила Где именно в запутанных коридорах её родного мира находился ковчег. Сама она там никогда не бывала. Это место вообще посещали единицы. Десятки тысяч эльдаров, населяющих её искусственный мир. Все как один встали бы на защиту своей родины. Но мало кто помнил, что на самом деле означают слова угроза или война. Очень немногие из них посвящали себя служению загадочному и страшному богу войны. Как это возможно? Кто посмел вторгнуться в святилище, не опасаясь навлечь на себя божественный гнев? "Госпожа, вы меня не поняли", дрожащим от страха голосом прошептал молодой эльдар. "Никто не вторгался в святилище. Ковчег открылся изнутри. Теперь он пуст. Аватар ушёл сам". Статуи зашатались и отрывисто загудели, словно набат в ночи. Этот гул будет слышен теперь много дней подряд из вояния не подчиняться даже самым строгим приказам замолчать рассылая во все концы космического пространства грозную весть берегитесь враги дети Азуриана кроваворукий бог уже в пути